что голод является панацеей примерно от всего. И именно в этом году умерла первая из её пациенток. Хазрат считала, что причиной любого заболевания являются токсины, а выводить их нужно при помощи голодания. Её лечебницу вололе, штат Вашингтон, местные быстро прозвали Голодным перевалом. Ходили слухи, что там практикуются многочасовые клизмы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 любопытный исторический факт. Сын Дейзи, Ивор Хаглунд, также иногда лечившийся по методике Хазард, позже открыл сеть ресторанов, морепродукты от Ивора, Ivor's Seafood, существующую в Сиэтле и по сей день. Если окажетесь там, не забудьте заказать самую большую порцию в ознаменовании того, что не вы собираетесь заморить себя голодом.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 Власти Нидерландов поставили вокруг неё караул, чтобы убедиться, что она действительно не ест ни крошки. Солдаты подтвердили правдивость ледвины и, возможно, попутно её износилвали. Во всяком случае, так утверждают некоторые источники. По мере развития болезни у ледвины, как утверждается, начали отпадать куски тела. Их быстро собирали и затем почитали как религиозные святыни, включая даже кишки. Мистическая история загадки из Бруклина. У Молли Фенчер или Загадки из Бруклина в 1864 году диагностировали несварение желудка. Тогда ей было 16 лет, и оставалось несколько месяцев до окончания школы в Бруклин-Хайтс. Но из-за частых обмороков и слабой груди, не говоря уже о проблемах с пищеварением, дальше учиться она не смогла. Потом всё шло хуже и хуже. В том же году Молли упала с лошади, потеряла сознание и сломала несколько рёбер. Затем, менее чем через год, её платье случайно зацепилось за крюк проезжавшего мимо экипажа, и тот притащил её целый квартал, вновь потеряв сознание и переломы рёбер. С тех пор Молли уже не поправилась. Ей пришлось надолго лечь в постель, её помолвка развалилась, и у неё появилось множество странных симптомов, в том числе потеря большинства чувств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 Молли, по видимому, снова начала есть, а странные симптомы исчезли. Да, уж прекращение голодовки впрямь целительно. В дальнейшем Молли жила обычной жизнью и скончалась в 1916 году. Голодание завораживало людей многие века после Святой Едвины, и даже в странах со вседской культуры в викторианскую эпоху был настоящий всплеск интереса к голодающим девам. В случае Молли Фенчер из Бруклина Элизара Джейкобс и Уэллс немедленно становились международными сенсациями. Хотя обе глодали ради исцеления, в итоге они стали причиной невероятного хайпа. Ведь если можно жаждать внимания, к чему бы не глодать ради внимания? В отличие от Молли, которая снова начала есть и даже в конце концов поправилась, Саре не повезло. Просто народу Уэллса сошло происходящее с ней чудом, а пресса быстро обратила внимание.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 Этот доктор утверждал, что он вылечил свыше 40 тысяч человек своей водной диетой. Вот как Шелтон описывал свое образование. «Я учился в университете сурового жизненного опыта и ушел до получения диплома. Я прошел через обычное школьное промывание мозгов в Гринвилле, штат Техас, и уже в возрасте 16 лет восстал против всей этой политической, религиозной, медицинской и социальной системы». Шелтон стал доктором физиологической терапии,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 пока эти резервы питательных веществ не истощатся, ни о каком разрушении здоровых тканей или голоде не может быть и речи. К середине XX века Шелтон получил довольно широкую известность, открыл школу здоровья в Сан-Антонио, штат Техас, и даже баллотировался в президенты США от вегетарианской партии Америки, чего раньше не бывало среди приверженцев узконаправленных течений. Также Шелтона многократно арестовывали за медицинскую практику без соответствующей лицензии.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 Однако шарлатанство типа натуральной гигиены было не так легко победить. После поражения Шелтона, падающая знамя было подхвачено, возникла новая идея, извращённое представление о силе свежего воздуха и солнечного света. Основываясь якобы на древних постулатах аюрведической медицины, представители бритарианства, от английского breath дышать, верили, что жизнь человека можно поддержать только при помощи культивирования праны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 По его мнению, люди в естественном своего состоянии вообще не нуждаются в другой еде. Действительно не нуждаются, за исключением пирожного с кремом, стаканчика газировки и хот-дога из магазина 7-Eleven, с которыми случайный прохожий как-то раз застукал Брукса в 1983 году. На спаде своей популярности Брукс стал нести совершенно невероятный псевдофилософский бред о здоровой диете на основе света, воздуха и фастфуда.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 Институт Брукса предлагает план платежей, отличный пример скользящего графика выплат по-бритариански. Чтобы перечислить всех шарлатанов типа Брукса, нам потребовалось бы написать отдельную книгу. Здесь и кроется опасность, специфичная именно для этого вида шарлатанства. Голодание может практиковать любой, в отличие, например, от какой-нибудь нейрохирургии. В результате огромное количество непрофессионалов с удовольствием высказывает свое мнение и дает советы окружающим.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 Давал и советы по голоданию сотням авторов писем, которые спрашивали, поможет ли им отказ от еды. Он советовал длительное голодание больным совершенно безнадежными болезнями, такими как болезнь Брайта, цирроз печени, ревматизм и рак. Примечание переводчика. Болезнь Брайта сейчас назвали бы нефритом. Кстати, хотя современные врачи были бы резко не согласны с непрошенными советами Синклера, Кое-какие недавние исследования показывают влияние голодания на течение онкологических заболеваний у мышей. Исследования на людях, правда, пока не проводились. В предисловии к своей книге Синклир рекомендует два места для лечебного голодания, где можно доверить себя специалистам. Помимо санатория Бернера Макфальдана в Чикаго, это лечебница Линды Хазард из Сиэтла, штат Вашингтон. Набор для детокса Детоксикация, разновидность лечебного голодания с целью выведения токсинов из организма, сегодня очень модна. Типичный детокс подразумевает, что вы на какое-то время отказываетесь от обычной еды, употребляя вместо нее соки, воду и или какие-то специальные добавки. Существует туча вариантов детоксикации. Продаются наборы для очищения печени и кишечника, десятидневного очищения зелеными смузи, очищения плодами горцинии и камбоджийской, и многие, многие другие. Самая печально известная диета для очищения это Master Cleanse, разработанная Стэнли Беррузом. Смесь из воды с лимоном, кленового сиропа и каенского перца в сочетании с детоксицирующим чаем нужно употреблять в течение 10 дней. Непосредственными побочными эффектами данной диеты являются тошнота, обезвоживание, головокружение и повышенная утомляемость. Отдалённые побочные эффекты, ну, например, смерть.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 как следствие массажа брюшной стенки, добавленного Берроузом к детоксикации, разумеется, за дополнительную плату. Берроуза осудили за непреднамеренные убийства и медицинскую практику без лицензии. Так что если вам придет в голову воспользоваться собственной версией «Мастер Клинс», вспомните об этом. В соответствии с рекомендациями клиники Мэйо, вместо детоксикации следует придерживаться здоровой диеты на основе овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов и вегетарианских источников белка –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 Тость есть получается гораздо меньше, потому что уймо времени уходит на жевание, а социальная жизнь становится куда безрадостней. Говаривали, что с Флетчером скучно общаться за едой, поскольку говорить во время жевания невежливо. Будь вы сами великим жевателем, то стул у вас был бы как у Флетчера, по консистенции как печенье и настолько лишённый запаха, что его можно было всюду носить с собой и показывать окружающим. Флетчер, кстати, так и делал.